Глава 31. Заркис. «Я наносил удары из всех своих сил», — Кэрис отвечал тем же. «Разница состояла в том, что мои силы уходили, а Кэриса питал черный источник. Я заметил, как Гордея что-то подняла с земли и убежала. Меня порадовало, что ей удалось уйти. Не стоило смотреть на мою гибель. Слабость одолевала меня все больше. Слава богам!» Подоспела помощь эльфов. Со всех сторон полезли мертвецы. Они отвлекали Кэриса. Это было мне на руку. У мертвия лезли на бастарда, позволяя мне поражать его. Черный дракон откидывал мертвецов, но они накидывались снова. Мы оба измотались. Кровь покрывала нас. Вдруг я увидел необыкновенное чудо. Гордея вышла из леса с огромным драконом. Его чешуя сияла всеми цветами радуги. Я понял, что это Первородный. Где его нашла моя девочка, я не представлял. Прекрасный дракон заговорил. «Дети мои!» — громоподобно произнес Первородный. «Остановите, братоубийство Не для этого вас создали. Черная магия должна исчезнуть». «Как тебе удалось освободиться?» — воскликнул Кэрис.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 Я почувствовал, как ко мне возвратилась магия и вторая сущность. Я принял вторую ипостась и тоже запел. Кэрис не двигался. Его сила угасала. Источник вспыхнул ярким пламенем и пропал. Кэрис упал на землю. Силами зла было покончено. Я вернулся в человеческий облик. Ко мне подбежала Гордея и прижалась ко мне. Я поцеловал ее сладкие губы. Природа оживала. Озеро из черного стало прозрачным. Вокруг все возрождалось к жизни. Кэррис лежал на земле. Он потерял свою магию и своего дракона. Я подошел к нему. Кэррис поднял голову. На его глазах сверкали слезы. «Я все потерял», — тихо сказал он. «Убей меня». «Мне не нужна твоя смерть», — отозвался я. «Ты теперь не опасен. Я не хочу прослыть брата-убийцы. Если желаешь, я помогу стать достойным статуса брата-короля». «Думаешь, это возможно после всего, что я натворил?» — спросил Кэрис. «Все в твоих силах», — улыбнулся я и помог ему встать. «Я хочу попробовать», — произнес брат. «Боюсь, тебе будет трудно со мной». Но я постараюсь не сильно злить. К нам подошли Бьерн и эльфы. Теперь они смогли пройти через освобожденный лес. К нам обратился Первородный. «Я рад, что все закончилось», — сказал он. «Теперь я спокоен за ануару Черной магии больше нет. Береги свою истинную», — обратился он ко мне. Это самое ценное, что есть в этом мире. Она возродит расу золотых драконов. Я внимательно посмотрел на любимую. В ее животике горела крошечная звездочка, мой первенец. Счастье охватило мое сердце. Я крепче прижал к себе истинную. «Я люблю тебя», — прошептал я ей на ухо. «Я тоже тебя люблю», — услышал в ответ. Первородный взлетел. Сверкающий дракон растворился в небесной дали Кэрис вместе с нами проводил его взглядом. Бьерн прищурился от ярких лучей солнца. На его губах играла улыбка. Я опять поцеловал свою возлюбленную. Жизнь засияла яркими красками. Любовь победила тьму.